Четвертое. Персифоны, зерно гранатовое, Как забыть тебя в стужах зим? Помню губы, двойною раковиной, Приоткрывшиеся моим. Персифона, зерном загубленная, Губ, упорствующий багрец, И ресницы твои зубринами И звезды золотой зубец.